Глава 7. Советник Кунца хочет арестовать убийцу. Силуэты идущих впереди мужчины и женщины внезапно свернули за угол. Здесь улица кончалась и начиналась небольшая лужайка, окаймленная кустарником. Советник с замирающим сердцем, насколько ему позволял его солидный возраст, быстро перебежал улицу и остановился на углу, выжидая. Идущие впереди остановились. Затем они присели на траву, и господин Кунце, прижавшийся к забору, невольно стал свидетелем сцены довольно интимного свойства, которое в другое время доставило бы ему большое удовольствие. Но так как он не сомневался, что женщина была София Шлюкель, на которую он, по его мнению,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 ринулся на обнявшуюся парочку. «Не с места!» — закричал он, наводя револьвер. Парочка от неожиданности не могла вымолвить ни слова. Эдди перетрусил не на шутку, а Эм Лейтман, более смущенная, чем испуганная, спряталась за спину своего кавалера, наскоро приводя в порядок растерзанное платье. К ужасу господина советника...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 «Что это за женщина с вами?» Прямо поставил вопрос советник, сились рассмотреть лицо, закрывавшееся шарфом Эммы. Так, с молодой человек, очень похвально. Вы, оказывается, занимаетесь совращением девушек, вдобавок служащих у почтенных людей. Скажу вашему хозяину. Софий! повелительно сказал он, подходя к девушке, — что все это значит?»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 Она моя невеста, дел молодой, вы сами были в таком возрасте, но, если вы скажете хозяину, понятно, всякие неприятности, и я, в свою очередь, могу пустить слухи и так далее. — Да-да, хе-хе, смущенно пробормотал советник, — я ничего этого, как его, но вы тоже и не гу-гу, а, а однако девочка очень не дурна, хе -хе. У вас, молодой человек, губа не дура. Слава богу, подумал повеселевший Эдди, что это оказалась Эмма, а не София. Вот была бы веселенькая история. Расстались совсем мирно. Советник благодушно погрозил молодым людям пальцем и посоветовал выбирать более уединенные места для любовных свиданий. Возвращаясь домой. Советник наткнулся на безжизненное тело Софии, лежавшее у крыльца черного хода. Сбежавшиеся на крик господина Кунца соседи и немедленно прибывшая полиция подняли девушку и перенесли ее в дом, где она при помощи врача была приведена в чувство. Таинственный убийца успел только оглушить свою жертву.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 каким-то тяжелым предметом, по всей вероятности, молотком. Ровно через месяц полиция нашла тело горничной Иды Рейтер. Она была убита несколькими ударами молотка. Следующей жертвой оказалась 20-летняя Элизавета Дорье, умершая через два дня после полученных ран. Через некоторое время в поле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 несмотря на самые тщательные розыски. Мария Ган была девятнадцатой жертвой таинственного преступника. Чаша терпения населения переполнилась.